Глава четырнадцатая Мастер Мерген гонял по столбам очередных неудачников. Некоторые лица были мне знакомы. Это была параллель первогодок. К чести наставника я отметил, что ребята возмужали, окрепли и перестали выглядеть хлюпиками, о которых можно вытирать ноги. Это я о простолюдинах. Аристо и без Мергена чувствовали себя в этом зоопарке комфортно. Я решил не мешать занятию. Стерпеливо дождался, пока не прозвенит звонок, мастер не выстроит всю группу перед собой и не подведет промежуточные итоги. Маргенуолл был традиционно недоволен своими учениками, нагонял жутьи и пугал экзаменами. Вернув традиционную фразу, что это худший класс в его жизни, отпустил парней и девушек в раздевалку и лишь после этого обратил внимание на меня. Иванов, давно не виделись. Доброе утро, мастер. Гимназисты бросали на меня заинтересованные взгляды. Несколько человек поздоровались, я кивнул в ответ. Что касается Маргена, то мы пересекались с ним во дворце князя Трубецкого при очень нехороших обстоятельствах. Тогда я мог убить одного из лучших бойцов Эфы, и Маргена это прекрасно понимал. Вот только не мог переступить через свои тренерские замашки. Вижу, ты становишься на правильный путь. Улыбнулся тувинец, перековал меч на серп, так сказать. То есть от меня ускользнул смысл аналогии. Ну как же? Давно не слышал, чтобы ты производил на свет трупы. А вот стриж твой отличная штука. Лично от меня благодарность за вегетарианское меню. Всегда, пожалуйста, улыбаюсь в ответ. Но давайте уже поговорим о моем допуске к экзамену, мастер. А что не так? Мерген продолжал валять дурака. Нормативы. Я старался соблюдать спокойствие. Есть такое, кивнул мастер. Их надо сдавать вовремя. Это смешно. Мы оба знаем, что я сдал бы все нормативы. Да, но это неподтвержденная информация. Есть журнал, и я в него должен ставить конкретные оценки. Я не могу допустить, как за мину гимназиста, который не сдал вообще ничего. Я обдумал услышенное и пришел к выводу, что Марген прав. Существует правило, которое я нарушил, а это по сути неуважение к учителю. Вы правы, мастер Марген. Я поклонился наставнику. Когда я могу прийти, чтобы сдать нормативы? «Да хоть завтра». Голос учителя потеплел. «У меня есть несколько должников, чьи родители путешествовали по НАСКО, Европе и Азии. Пять человек. Будешь шестым. Позволь свериться с расписанием». Бес взял со скамейки блокнот в кожаном переплете. Перелеснул несколько страниц и погрузился в изучение чего-то невидимого моему глазу. Удовлетворенно кивнул. «Да». Смотри, что получается. Надо сдать всю физуху. Бег, отжимания, пресс, подтягивания, брусья. Дальше работа с манекеном и спарринги. По два спарринга на каждого должника, в полный контакт. Завтра у меня шесть уроков, но я немного задержусь в дадзё. Приходи. А бег можешь сдать с любой из групп, со своим классом, параллельным или старшим, на твоё усмотрение. Как скажете. Я кивнул. «А со спаррингами что?» «Послезавтра». «У меня объединенное занятие с вашей параллелью. Подберем тебе противников. За два дня все быстренько пересдашь и радуйся жизни». «У меня экстерн». Учитель нахмурился. «Точно. Как я мог забыть? Тогда будем считать нормативы по второму году обучения. Больше километров, больше подходов». Мастер Морген сделал соответствующие пометки в блокнотике. Молодец, что напомнил. И это... Плюс один групповой спарринг. Чего? Бой с несколькими противниками одновременно. Это все? Почти. Надо еще сразиться с вооруженными противниками. Три противника с кастетом, ножом и палкой. Без применения дара. Усек? Угу. Угу. Уверен, ты справишься. Только я внесу небольшие коррективы. Против тебя выступят старшеклассники. Ты не против? Подозреваю, у меня нет выбора. Правильно подозреваешь. Гимназию я покидал в невеселом расположении духа. Марген прав, я без особых проблем раскидаю школоту, пусть даже моими противниками будут отпрыски знатных родов. Просто два дня на смарку. Дичайшая потеря времени. Ну, сам решил доучиваться и получать гимназический аттестат. Никто ведь за язык натянул. Теперь впрягайся и тащи лямку. Солнце поднялось высоко, и я решил маленько расслабиться. Погнал прямиком на галечный пляж нового города. Если отъехать подальше за строящиеся пансионаты, можно отыскать укромную бухточку, о которой знают только местные». Там даже рыбаки не часто встречаются. Я припарковал тачку за камнями на бетонной линии недостроенной набережной, спустился к воде, скинул с себя всю одежду и с разбега влетел в искрящееся море. Под, грязь, усталость — все как ветром сдуло, точнее брызгами. Море было спокойным, теплым и успокаивающим. Отплыв от берега. Я перевернулся на спину и, распластавшись в голубой лазури, слился с мирозданием. Вот она, нирвана, и никаких тебе перерождений. Только вода, бесконечная гладь моря, прозрачное небо и пролетающие над головой чайки. Нет ничего прекраснее моря, это я вам точно говорю. Выбравшись на берег, я разлегся голышом на камнях, Хорошенько прожарился, ощущая дыхание ветра на коже, и снова бултыхнулся с плоского валуна. На сей раз далеко не заплывал, ограничился релаксацией у берега. Мысли пришли в порядок, тело налилось энергией, проснулась жажда деятельности. За все время на диком пляже никто не появился, и я с чистой совестью оделся. Рубашку застегивать не стал. туфли с носками понес в руках, чтобы лишний раз походить босиком по горячим камням. Благодать! Надо бы выкроить целый день на пляжные развлечения, а то совсем потерял вкус к жизни, господин наемный убийца. Приехав домой в половину первого, я решил достать из холодильника морс, завалиться на шезлонг у бассейна и почилить еще минут сорок, но хренас два. На лестнице меня перехватил демон. Шеф, найдется свободная минутка. Демон меня уже несколько дней преследует, и я догадываюсь, что не просто так. Идем на террасу, вздохнул я, и прихвати второй стакан с кухни. Пока командир гвардии выполнял нехитрое поручение, я поставил запотевший графин со своим бокалом на бортик бассейна, а сам погрузился в прохладную водичку. Прощай, жара. Лютый устроился на шезлонге. Я разлил ледяной морс по бокалам. Глаголь, что там у нас не так с обороной? Да все норм, заверил боец. Но пора уже подумать о расширении. Отпив чуточку божественного напитка, я решил уточнить, что ты имеешь в виду. Ну смотри, глаза демона загорелись энтузиазмом. У нас четыре меха и двенадцать бойцов, включая меня. Для начала неплохо. Если ты рассчитываешь отбиться от налета небольшого отряда наемников, то с этой задачей справишься, как и с войной, если она будет вестись, ну, с котятами или хомяками. Мы с Лютым давно перешли на ты, но пока общались в таком стиле между собой. Для подчиненных я всякий раз превращался в шефа. С хомяками, ну, пусть не с хомяками, рассмеялся демон. В Фазисе есть крохотные гвардии, сопоставимые с нашей по численности. Низшие бароны, личная охрана директоров частных фирм. Только не говори, что у каждого дворянчика в гараже по четыре меха. Не у каждого. Согласился Лютый. К тому же у нас серьезные машины последних поколений, и это хорошая новость. А плохая заключается в том. что даже гарнизон, выделенный домом Эфы на охрану Красной поляны, разделает наш отряд за полчаса максимум. Вот это мне не понравилось, хотя догадки крутились в голове. Я понимаю, продолжил Демон, что ты можешь вступить в бой и со своими навыками переломить ситуацию в нашу пользу. Да и запереться внутри домоморфа мы безусловно можем, но это позорно. предположил я, несерьезно. «Мы тут много чего понастроили и еще понастроим. Джан говорила, ты планируешь выкупать соседние участки, а это все требуется защищать. Хочешь, я приведу примеры по численности войск у влиятельных родов Фазиса? Давай. Мне стало интересно. Возьмем Барского. Личная гвардия — три с половиной тысячи человек. Служба безопасности — двести человек». Первых он держит на случай полномасштабных конфликтов, вторые охраняют родовую усадьбу и загородные поместья. Механизированная бригада 150 шагателей может и двести, он постоянно докупает. Четыре боевых цепелина, позволяющих атаковать крепости с воздуха и перебрасывать десант. Флот из десятка кораблей, тоже для переброски. Автопарк, но、ну, порядка пятидесяти легковых автомобилей, плюс десантные бронемашины, тягачи, грузовики поддержки, осадные машины. Можешь не продолжать. Я уловил ход твоих мыслей. Чтоб ты понимал, барские это еще не предел. Я могу назвать с десяток родов, и это только в нашей губернии, вооруженные силы которых могут съесть барских на завтрак и не подавиться. И это заметь без учета клановых вооруженных сил, то есть армии, формально подчиняющихся главам старейших родов Эфы, а в реальности контролируемых Трубецкими. Все эти полчища базируются в разных точках. Есть военные части, они плотным кольцом окружают сам город и его спутники, казармы, полигоны, аэродромы для дирижаблей. Подожди, перебил я. У нас что, планы по захвату мира? У нас нет, заверил демон. Но если ты хочешь удержать территории и не проиграть войну, которую тебе непременно объявят конкуренты, настоятельно рекомендую прислушаться к моим советам. Хорошо, вздохнул я. Жду твоих предложений. В ближайший месяц нужно увеличить число рядовых гвардейцев до пятидесяти человек. Начал перечислять Лютый. Ну и прикупить еще несколько мехов, два-три для начала. А еще нам потребуется служба безопасности, которая будет следить за потенциальными врагами. У меня есть служба безопасности, правда? Опешил демон. Я что-то пропустил? Возможно, ты слышал о тайных обществах, мой многоопытный друг. Причем здесь тайные общества? Одно из них подчиняется мне. Лютый усмехнулся. Залпом допил Морс, посмотрел на меня с недоверием и потянулся к графину. Наполнил бокал, опустошил наполовину и задал логичный вопрос: «Какое из… Чёрное Око». Вот теперь пауза длилась дольше. Демон понимал, что нам помогли разделаться с Серебряным Драконом, но не осознавал, кто именно. Про Чёрное Око слышали многие, несмотря на то, что эти ребята себя не афишируют. Одно дело слышать, другое — пить морс с юным бароном, утверждающим, что Око находится под его контролем. «Можешь не верить», — пожимаю плечами, — «но это правда», — спросил Джан. «Через нее проводятся сеансы связи. Федя тоже в курсе». «Так они мне и сказали». «Я не шучу». «Допустим, неохотно признал командир гвардии, что ты говоришь правду. Врать мне незачем». И то верно, но я говорю про службу безопасности, которая постоянно на страже твоих интересов, с начальником, отвечающим за разведку.、И、эти люди незримо будут следить за имуществом рода и докладывать о намечающихся проблемах. Среди них должны быть телепаты, эмпаты, возможно, боевой морфиста, ясновидец. От каббалиста я бы тоже не отказался, с навыками переделки артефактов. Все это хорошо, но меня интересуют два вопроса. Задавай. Первый: где взять этих чудесных специалистов? У тебя что, неисчерпаемый источник отставных офицеров клановой армии? И почему они толпами бегут от Эфи? Демон расхохотался, чуть не расплескав морс. Сергей, ты серьезно? Серьезно что? Думаешь, что все люди из моего списка верой и правдой служили Эфи? А, разве нет? Нет. Продолжая посмеиваться, заявил демон. Видишь ли, кланы частенько прибегают к помощи наемников, формируют отряды, которые сами по себе. Я кивнул. В моем мире это называлось гибридной войной. Если ты не хочешь биться с кем-то напрямую, привлекаешь тех, кто готов воевать без опознавательных знаков. Всевозможные чевка, террористические группировки, армии сопротивления, ерлыки можно любые навесить. В числе прочего я отвечал за наборы обучения подобных формирований, сообщил Лютый. Связи сохранились. Помнишь, я тебе говорил про боевого марфиста? Было такое. Его можно привлечь, и не только его. Хорошо. А сбежников откуда взять? — Поговорю с Хасаном. Он знает очень... интересных ребят. — Так, а мехи? — Ну, с мехами все просто. Лучшие из них производятся в Японии и России. И если ты думаешь, что все засекречено и ничего не купить, то заблуждаешься. Мехи продаются. Это прибыльный бизнес. Главное — знать места. — Добро. — Добро. А теперь самый главный вопрос: ты подготовил смету? Во сколько мне встанет это расширение? Подготовил. Серьезно ответил гвардейец. Могу принести тебе или Джан. Сумма меня шокирует, но мы можем себе это позволить. Не сомневайся. Вздохнув, я выдал вердикт. Уломал Чертиака. Если Джан одобрит смету, я разрешаю набор. Действуй по своему усмотрению, привлекай кого надо. Главное не забудь наш ключевой принцип — верность превыше всего. Отчеканил демон. Да, бывшие наемники должны забыть про то, что служат всем и никому. Отныне они плотно завязаны на мой род. Платить буду щедро, но и спрашивать строго. Завершив разговор, я нырнул в бассейн. Сквозь искаженную гладь воды было видно, как Лютый поднимается с шезлонга и быстрым шагом идет в направлении дома.